«Открываю, открываю!» — крикнул Кодрингер, отодвигая засов, потом повернулся к мяукующему коту. «Да сиди ты тихо! Чудо в перьях!» И осёкся. В дверях стояли не те, кого он ожидал. В дверях стояли трое, которых он не знал. «Милоздарь Кодрингер!» «Хозяин выехал по делам!» Юрист изобразил глупейшую мину и поменял голос на слегка писклявый. «Я коммердинер хозяина. Меня зовут Гломб. Микаэль Гломб».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 сворачиваться и как бы оживать. Фенвил, Высокий отступил от горящего пепитра, свернул из бумаг трубку и зажег ее. Другой бандит накинул на коллегу еще одну охапку свитков. Фенвил. выл. Полуэльф стоял над ним, держа в руке пылающий факел. Черно-белый кот Кодрингера уселся на ближайшем заборчике. В его желтых глазах плясало отражение пожара, превращающего дружественную ночь в жуткую пародию дня.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 Тебе подают руку помощи, рискуя свалиться туда же и испоганиться. Перестань строить из себя идиота. Прийти сюда тебе велела Йеннифер, верно? Нет. Йеннифер спит в тёпленькой постельке. Успокоился?» Тучный шпик резко отвернулся, схватил ведьмака за плечи и припёр к стене коридора. «Нет, не успокоился ты, идиотский кретин!» — зашипел он. «Неужели всё ещё не понял, Дорень, что порядочные, верные королям-чародеи сегодня ночью не спят?»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 Вчера вечером Вильгефорц привлёк тебя на свою сторону. Или, может, ещё раньше ты сделал Йеннифер? Говори, быстро, потому что дерьмо уже начинает заливать тебе рот. Окрошка Диэкстра, — напомнил Геральт. Проводи меня к Филиппе. Спокойно, с достоинством и без фокусов. Шпион отпустил его, отступил на шаг. «Идём», — сказал он холодно, — «по этой лестнице наверх. Но нашу беседу мы ещё закончим. Это я тебе обещаю».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 «Прикидываешься взволнованный», — повторила Тисая, — «отчаявшийся. Когда организуют мятежи, когда ночью приводит вооруженных убийц, следует считаться с возможными жертвами». «Лидия мертва. хенгедем гейт при смерти. Я только что увидел Атерранову с изуродованным лицом. Сколько еще будет жертв, я тебя спрашиваю, Филиппа эйльхард «Не знаю», — жестко ответила Филиппа, — «но я не отступлю». «Конечно. Ты не отступаешь никогда и не ни перед чем».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 отпустите ее как вы смели как вы смели так с ней поступить это предательница редкоклифф с проанонсом ни за что не поверю кровь не водится холодно филиппа эльхард а император мг обещал эльфам свободу и собственное независимое государство здесь на этих землях разумеется после того как будут вырезаны люди и этого хватило чтобы она тут же нас предала ответь кисаеври возбужденно «Ответь ей, Эннет!» «Ответь, Франциска!» Звон кандалов из Двимерита. И певучий эльфский акцент Франциски Финдабаир, Маргаритки из Долин, самой красивой женщины мира. «Ва вортами, Дойн?» «Наинте «Тебе этого достаточно, Тисая?» Голос Филиппа словно лай. «Теперь поверишь? Ты, я, все мы есть и всегда были для неё, тоин людьми, которым ей, а инсейте, нечего сказать!» А ты, Феркарт, что тебе пообещали Вильгефорц и Емгир, коли ты решишься на предательство? Иди ты к дьяволу, спятившая проститутка. геральд затаил дыхание, но не услышал удары кастетом по челюсти. Филиппа была гораздо сдержаннее Кейры. Или же у неё не было кастета? Радклифф, забирай предателей в Гарштанг. Тетмольд, подай руку гроссмейстеру Деврие. Идите, я сейчас присоединюсь. Шаги. Аромат корицы и нарда.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 пахнув на как корицей, нардом и содой. «Ничего не слышал. С Вильгефордсом никогда не беседовал. Сейчас Дейкстра заберет тебя в Локсию. Я постараюсь отыскать тебя там, когда... Когда все кончится. Я кое-что обещала тебе вчера. И свое слово стержу». «Что с Йеннифер?» «У него, кажется, заскок». Дейкстра вернулся шаркой ногами. «Я, Йеннифер! Я, Йеннифер! Йеннифер!» «И ничего больше. Оскомину набила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 Те письма добыли радклиф и сабрина длясиик уж эти это знают как с ними поступить а теперь прощай я спешу фильм слушаю верни ведьмакузре чтобы он не спотыкался на лестнице